Глава 11. Валери. Вемир повернулся на звук шагов. Капитан городской стражи выглядел мрачно. Несколько стражников замерли вокруг, ожидая приказаний. Лица их показались растерянными, будто они не могли поверить в то, что видят своими глазами. Вэл не ответила, приближаясь к распростертому на брусчатке телу. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы оценить место для нападения, выбранное убийцей темная узкая арка, зажатая между двумя каменными домами на окраине города, вдалеке от центра и оживленной рыночной площади. Если бы Вэлл приказали кого-либо убить в черте города, она не нашла бы места удачнее. Подойдя к телу, она остановилась, смотря из-под скрывающего лицо капюшона на массивную фигуру, лежащую лицом вниз. Сомнения до последнего неугасающие в душе развеялись, Едва она увидела знакомый затылок. Вэл задержала дыхание, борясь с охватившими ее чувствами и провела языком по обветренным губам. Кожаная куртка на спине кара была в небольших разрезах. Пять ударов в спину нанес неизвестный убийца, прежде чем последний, решающий удар под лопатку, не оборвал жизнь сильного оборотня. Кровь разлилась по покрытой снегом мостовой, темная, уже остывшая. Внутри все сжалось, заныло, очерчивая круг боли. Вел никогда не могла назвать Кара своим близким другом. Их отношения скорее походили на терпеливое смирение. Но однажды Кара, нарушив приказ своего вожака, вернулся за ней, заставил сжать губы и посмотреть в лицо правде. Разумеется, Бриттоголового вели опасения зараза, и ему были безразличны чувства Вэлл. Но это не умаляло его поступка. Впрочем, теперь это не имело значения. Он был мертв. «Убийцу поймали?» – сухо спросила Вэлл, не поворачивая головы. Ветер трепал каштановые пряди, бросая их в лицо. «Нет», – хмуро ответил Вимир. «Есть хоть какие-то подозреваемые?» после долгой паузы произнесла Вэл. Она заметно колебалась, не решаясь влезть в то, во что возможно, влезать не следовало. И все же это был Кара. Один из стаи. Один из тех, кто дорог раза. Его давний друг, родной ему человек. Капитан стражи молчаливо покачал головой. Дерьмо. Вэл почувствовала что-то вроде сожаления. Вот-вот начнет трещать и рассыпаться на части образ болтливой и беспомощной, но хорошей девушки, которую раза притащил с болот. Настоящее оружие в руках никогда не держала, Это уж яснее ясного. И вряд ли сможет убить, даже если ей будут смертельно угрожать. Глаза у нее не те. Прости, Вимир, наверное, ты никогда так сильно не ошибался. Нападавших было, скорее всего, двое ровно не поднимая глаз, сказала Вел. И это явно не оборотня. Искать нужно среди людей. Вимир наморщил лоб и, недоверчиво глянув на нее, недоуменно проговорил. Откуда ты знаешь? Вел горько хмыкнула, переводя взгляд на капитана стражи. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Вимир дернул верхней губой, долгим задумчивым взглядом смерил фигуру Вел. Я наслышан о том, чем ты занималась в своем городе. Но я не понимаю, почему ты решила, что это люди. Наслышан? И о чем же он наслышан? Досужие сплетни не передающие всей грязи, в которую Вэл по собственной воле погрузилась с головой. Убийство в темноте, крадучись, без единой эмоции в зачерствевшем сердце. Выполнение приказов Джанеки. Любых приказов. И что заставило такую богатенькую красавицу упасть на самое дно? И я на дно не падала, я просто никогда с него не поднималась. Гори в самом пекле, королева воров и убийц!» А Вэл скользнула взглядом по массивной фигуре капитана-стражи и снова повернулась к неподвижному телу. Разочарован ли Вимир в своей бывшей ученице или наоборот, считает, что из нее вышел толк? Вэлл не хотела знать ответ. «Вы слишком привыкли к смерти, не видите различий, а я вижу», — тихо проговорила она, наблюдая, как на бритый затылок сыплется белый ледяной снег. «Справиться с каро непросто. Он не обратился, значит, не замечал в своем противнике настоящую угрозу». «Я допускаю, что могу ошибаться, но подумай, Вимир. Вэл замолчала, борясь с желанием смахнуть с убитого кара снег. Неестественный белый снег, падающий на остывшую бледную кожу, Вемир не произнес ни слова, внимательно смотря на Вэлл. «Стал бы ты принимать всерьез человека?» После недолгого умолчания продолжила она. «Правда в твоих словах есть», — задумчиво ответил капитан стражи. «Но почему ты считаешь, что нападавших было несколько?» Даже если бы Накара напали сзади, он бы легко справился с одним человеком. Думаю, кто-то вначале отвлек его. Возможно, разговором или просьбой. Не исключено кто-то знакомый, кто не вызвал бы в нем подозрений. А потом этот кто-то удерживал его, уже ослабевшего после первых ударов. Сомневаюсь, что один убийца одолел бы сильного взрослого оборотня. Вел прищурила голубые глаза, заставляя себя повернуться к Вимиру. По лицу капитана пробежала тень. Не представлял даже в самых смелых ожиданиях. Пусть. «Да», — подтвердил Вимир, сдвигая брови. «Похоже на правду». «Ты подтверждаешь мои предположения?» «Не принято у вас так бесчестно убивать. Будь у Кара недруг из своих же, сомневаюсь» что дело закончилось бы по ножовщиной в подворотне. Горькая усмешка сорвалась с губ. Вэл хмыкнула и подняла руку, поправляя капюшон, надвигая его на лицо. «Посмотри на раны. Это небольшой кинжал или нож, но не меч. Меч стоит дорого. Значит, опять люди. Выходит, что так, Валери». С угрюмым удивлением пробормотал капитан стражи, пожевал губами и кивнул. Признаю, есть в твоих словах много истины. Да, мы и сами думали, была рада помочь, негромко, почти небрежно ответила Вэл. Она помолчала, а затем добавила: Мне нужно знать, где раза. Он был здесь? Да, был, поспешно ответил Вимир. Голос его зазвучал по-другому с необъяснимым уважением, будто Вимир что-то разглядел, стоявший напротив девушки и в то же время казалось, что ему в тягость ее присутствие. Наместник взглянул мельком, даже не спешившись. Не знаю, куда он направился. Вэлла опустила голову, раздосадованная. «Спасибо, Вимир!» Капитан стражи виновато нахмурился, но промолчал. Вел засунула руки в карманы плаща и прошла мимо, не обращая внимания на тихий шепот стражников за спиной. «Раза, мой зверь!» «Где ты?» Вэлл неторопливо огляделась. Она помнила каждую незначительную деталь обстановки нижней комнаты. Широкий камин, большой крепкий стол, кухонные шкафчики. Вэлл с закрытыми глазами могла определить, что это дом РАЗа, который, согласно документу, он отдал ей в тот памятный вечер, перечеркнувший прошлое, принадлежал теперь ей. Раза был немногословен, когда на утро после тяжелой бессонной ночи, словно опомнившись, вспомнил о купчей, забытой на столе. «Нет», — Вэлла отложила в сторону хрустящий лист бумаги, чернила еще не высохли. Она бросила быстрый взгляд на неуверенный росчерк с резким наклоном внизу документа, а потом медленно подняла голову. «Если ты считаешь, что мне нужен твой дом, то ты глубоко заблуждаешься». Я обещал тебе. Раза пожал плечами. Выглядел он усталым. Действие черной соли заканчивалось. Вел хотела позлорадствовать, но чувствовала себя слишком вымотанной. Сил не осталось даже на едкий укол. Согласно этому документу, я продал свой дом тебе. За одну монету. Голос Раза звучал тускло. Щедро хмыкнула Вел, наблюдая за ним с трудом державшимся на ногах. Раза оперся руками о стол и опустил голову, прикрывая веки. Почему именно твой? Потому что у нас не так много желающих продать свой дом человеку. Еще и такому, как ты. Такому, как я, предательнице и шлюхе. Обожгло пламенем и тут же погасло. Даже боль притупляется от усталости. Я знаменита? Вэлл не удержалась, усмехнувшись. Допустим, я приму твой подарок. А где будешь жить ты? У сестренки? Она, кстати, не возражала, ведь ваше семейное гнездышко разрушено. Мы не живем вместе, Велл. Раза поднял запавшие черные глаза. Она живет с отцом и когда-нибудь унаследует его дом. И земли, которые ты ему вернешь? Велл встретила взгляд Раза и нахмурилась. И земли которые я ему верну спокойно ответила раза она твоя вторая скривила губы вэл не опуская глаз ты моя вторая уверенный тон смешил бы если бы на смех оставались малейшие силы для всего города она парировала вэл чувствуя как дрогнули руки это просто статус который она хотела амия всегда поддерживает меня Я доверяю ей во всех своих делах. Поверь, ее помощь бесценна. Слушать про заслуги Амии не было никакого желания. Вэл судорожно усмехнулась, отвела взгляд и взяла в руки купчую. Черные чернила высохли. Она сдвинула брови, отстраненно рассматривая размашистую подпись, едва не порвавшую бумагу. Раза во всем был собой, даже в мелочах. «Где ты будешь жить?» Тихо спросила она, читая свое имя на документе. Не имеет значения. Это вопрос времени. Когда я найду дом, который меня устроит, я куплю его. Вел подняла голову и тихо, слишком ровно сказала. Я приму твой подарок, если ты пообещаешь, что останешься жить в своем доме. Или боишься сплетен. Молчание показалось удушливым. Дыхание на миг перехватило, а затем Раза ответил так же ровно: "Я ничего не боюсь". Вел вернулась в дом, который уже две недели, согласно официальному документу, принадлежал ей. Жизнь Раза заполнила ее настоящее до предела, и все прошлое теперь казалось полузабытым сном. Иногда она чувствовала, как голова идет кругом. Две недели назад она словно перенеслась в иной мир который никак не могла принять. Раза перестал проводить одинокие вечера в своем кабинете, предпочитая находиться дома рядом с присмиревшей Вэл. Они почти не разговаривали, привыкая друг к другу, не понимая, как дальше выстраивать свои отношения. Иногда Вэл ловила на себе его долгий необъяснимый взгляд, но никогда не спрашивала, о чем он думает в эти моменты. Вэл не нужны были слова – чтобы понять, почему Раза так холодно, вежлив с ней, и в то же время трепетно нежен, желая угодить в каждой мелочи. Вскрывшаяся гнойная рана их боли, как бурлящий кроваво-красный поток, накрыла, показав им самое главное. Они были нужны друг другу. Но прошлое, подернутое туманом, еще виднелось за спиной, и многие неразрешенные проблемы маячили впереди. Имела ли Вел хоть малейшее представление о том, к чему приведет ее сегодня? Нет. Пугающее в своей абсолютной твердости нет. Сейчас же, замерев посреди просторной нижней комнаты, Вэл досадливо поморщилась. Она надеялась найти здесь раза, но почему-то не удивилась, не обнаружив его. Вэл прерывисто вздохнула. Сердце противно ныло, стучало в груди, разливая по венам ядовитое волнение. Соберись, подумай, где он. Ты должна знать. Раза никогда не направился бы к Зефу со своей болью. И сомнительно, что захотел бы разделить ее с Дени. А Мия? Нет. Вел была уверена, что Раза предпочтет одиночество даже компании любимой сестры. И от того боялась за него еще больше. Вел со всей силой ударила ладонью по деревянной панели. Руку прошибла болью. Она тряхнула кистью и тут же повалилась вперед, устала, прислоняясь лбом к стене. «Раза, где же ты?» «Хватит!» Изводить себя было бессмысленно. Вел тихо застонала от опустившегося на плечи бессилия. Волосы заелозили по деревянным панелям, когда она, развернувшись, запрокинула голову, затылком сжимаясь в стену. «Помнишь, как ты воровал сливы у моей матери?» Фраза, слышанная, казалось, много, очень много лет назад, всплыла в памяти точно пузырь воздуха на поверхности глубокого озера. Пузырь лопнул, обнажая самую суть. Вэл широко распахнула глаза. Тихо скрипела на ветру приоткрытая калитка. Вел толкнула ее рукой, проходя на заснеженный двор. Она посмотрела на одноэтажный широкий каменный дом, а потом опустила глаза, замечая на свежем снегу глубокие следы. Медленным шагом, стараясь ступать неслышно, превратившись в собственную тень, она обогнула дом, выглядевший странно одиноким, покинутым, словно в нем давно никто не жил. Вэл свернула за угол, подняла взгляд и остановилась, чувствуя, как сжимается сердце.